Под конец глазок на пару с Лютиком исполнили известный дуэт Цинтии Вертверна. «Прелестную песню о любви, начинающуюся словами, немало слез я пролила». Геральту казалось, что даже деревья наклонились, с у ш и их. Потом глазок, пахнущий вербеной, легла рядом с ним, втиснулась ему под руку, положила голову на грудь, вздохнула два раза и спокойно уснула. Ведьмак уснул гораздо-гораздо позже.